Глава первая. Сколько мы не виделись? Лет пять? Больше? Себя не обманешь. Пять лет, два месяца и полных 19 дней. Остановившись на мне, его глаза слегка осужаются, однако лицо остается бесстрастным. Я тут же испытываю дикое раздражение, и это в то время, как он само хладнокровие и спокойствие. Подожди, я выйду. «Стараюсь, чтобы голос звучал как можно более равнодушно». «Откуда столько неприязни, Громова?» Ухмыляется Макс и сразу нажимает на кнопку верхнего этажа. Делает шаг в сторону, на ходу расстёгивая нижнюю пуговицу пиджака, и прячет руки в карманы брюк. Двери лифта закрываются, и кабина идет вверх, в то время как мое настроение совершенно определенно ползет вниз». Я моментально натужно сглатываю. Внешняя выдержка дает сбой. Так, а ну-ка выдохни и посчитай до десяти. Знакомый аромат его парфюма изводит воспоминаниями душу. Украдкой разглядываю отражение своего бывшего в натертых до зеркального блеска дверях. На лице одна из его фирменных непроницаемых масок безразличия, тогда как он сам просто эталон безупречности. Отличный темно синий костюм прекрасно сидит на его фигуре, подчеркивая широкие плечи, и узкую талию. А голубой галстук безошибочно подобран в цвет его глаз. Волосы слегка взъерошенные в легком беспорядке дорогой стрижки. Совершенный, без лишнего пафоса. В голове масса вопросов, но я не уверена, что нам стоит копаться в прошлом. Я абсолютно не готова к этой встрече, поэтому понятия не имею, о чем с ним говорить, на какие темы и нужно ли это вообще. Решаю, что будет лучше просто молчать. Возвращаюсь к его отражению в зеркале, но, поймав взгляд Макса, быстро отвожу глаза в сторону и заметно краснею от того, что оказываюсь им поймана. Циничная усмешка тут же кривит его губы. Секунды кажутся вечностью. Цифры на электронном индикаторе отчитываются с вполне ожидаемой медлительностью. 50, 51, 52. И... всё. Кабина лифта единожды дергается и останавливается между этажами. Моментально выключается основной источник света и загорается тусклая лампочка экстренного аварийного, наполняя и без того тесное пространство невыносимым напряжением. Твоюжку. Произносит Макс, дважды нажимая на кнопку вызова диспетчера. Четно. Он проверяет связь на телефоне, а после сразу отправляет несколько сообщений. Затем недовольно выдыхает, запрокинув голову вверх. «Видимо, вот это все нравится ему не больше, чем мне». Радует. Ну, хоть что-то покачнуло его невероятную самоуверенность. «Бесполезно. Это знак подольский». Немного повеселев, мстительно хмыкаю, бросаю на пол папку с документами и усаживаюсь на нее сверху, вытянув и сложив перед собой ноги. Достаю из сумочки шоколадку и откусываю сразу половину. От нервов у меня всегда просыпается зверский аппетит. Нечего твоей привилегированной персоне делать в нашей скромной международной корпорации. Знай, вселенная против. Видимо, теперь приходит его очередь саркастически хмыкать. «Да, в вашей». С нажимом в голосе он выделяет последнее слово. «В вашей мне делать нечего». Держится по обыкновению спокойно и уверенно. Его взгляд скользит по моим ногам, задерживаясь там, где консервативного покроя юбка задралась, открывая край кружевной резинки черного чулка. Единственную женственную деталь в моём строгом деловом костюме. Макс приподнимает бровь, словно меня оценивая. А потом смотрит выше, намертво застревая своими внимательными глазами на груди. Сердце гулко трепыхается, оживая. Пульс взлетает. «Напомни, Громова, почему мы расстались?» спрашивает с легкой хрипотцой в голосе, прерывая воцарившееся молчание. Похоже, и для него эта наша сегодняшняя встреча оказалась неожиданной. Я пожимаю плечами и пытаюсь натянуть ниже край юбки. Безуспешно. Тогда и вовсе поднимаюсь на ноги. «Наверное, потому что ты вёл себя как мудак?» Бормочу путанно, запрокинув голову и уставившись на мигающий глазок камеры слежения. «Мне совершенно не нравится этот разговор. Он бессмысленный». С беспокойством смотрю на свои наручные часы, прикидывая, сколько мне осталось до увольнения. «Нервничаешь?» «Мы сегодня встречаем генерального. Морщусь, словно лимон жую. Можно сказать, босса моего босса, а я здесь с тобой». «Вообще-то босса-босса твоего босса», поправляет меня Макс, но я его уже не слушаю. Когда лифт, наконец, приходит в движение и останавливается на нужном 55-м, я готова в голос застонать от облегчения. Не делаю это только из-за того, чтобы бывшего не веселить, и пулей выскакиваю наружу. Он выходит следом. Почти сразу налетаю на многочисленную делегацию во главе с самим Павлом Владимировичем. Стоят по струнке, вытянувшись в ряд, смотрят перед собой, словно пробуют разглядеть там собственное будущее. На лице моего босса заискивающая улыбка оправдывающегося школьника. А глядит он аккурат мне за спину. Максим Прохорович, просим извинить нас за доставленные вам неудобства и благодарим за понимание.